никогда раньше городок не проявлял такого дружного сочувствия даже тот кто не знал поану лично все равно был наслышан о ней и встречая ее на улице словно заражался от нее радостью ибо ее веснущеая личка почти всегда озаряла улыбка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 он уже был без костылей не вижу необходимости говорить вам как я потрясён и расстроен но неужели ничего нельзя сделать мы стараемся делать все что возможно но к сожалению доктор мид почти не оставил надежды я хочу мне нужно чтобы вы передали от меня палиане скажите ей пожалуйста что я видел с джимом бином скажите ей возможно ее обобраует что джимми будет жить у меня возможно я усыновлю его вы усыновите джимми бина Да я сделаю это думаю полена меня поймет непременно скажите ей надеюсь она будет рада да, да, конечно Д джон пенлтон поклонился и вышел в огромным усилием воли мисс харрингтон заставила себя оторвать изумленный взор от дверь и поднялась в комнату поаны мистер джон плтон только что был здесь по она он просил передать тебе что джимми бин будет теперь жить у него он сказал что ты будешь рада когда узнаешь об этом рада удать эти поле наверное я рада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 просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что крошка не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме. Обучала играть в игру и все такое. Очень хорошо, милочка. Вот только я не совсем поняла. Ты хочешь что-то передать, Палеан? Да-да, я очень хочу передать. Надо, чтобы она знала, как много сделала для нас. Конечно, она бывала и видела, что мама изменилась. Но мне важно, чтобы она знала, как. И я тоже. Ведь Ведь я тоже теперь играю в игру вернее пытаюсь немного вы знаете раньше маме все хотелось другого более охватило большое недоумение она совершенно не понимала что подразумевает мили под словом игра и еще она но она не смогла спросить об этом так как девушка тараторию не останавливает младенцев она отдает их на ярмарке в больнице и она так увлеклась и так рада что может это делать и все благодаря мисс поани потому что мисс по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 Вы же знаете, мисс Харрингтон, Фредди — единственное моё сокровище. И вот я, она всё поймёт. В тот же день мисс Полли посетила ещё одна вдова в чёрном платье. Эту женщину мисс Полли вообще никогда прежде не видела, и ей осталось лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Полианна.